Ожидая мужа, Настя Коменская извелась от тревоги. Напрасно она втянула его и брата в свои проблемы, не имела она права этого делать, но с другой стороны, выхода у неё не было. Ей хотелось узнать как можно больше о хозяине синего москвича Викторе Тришкане, и помочь ей могли только Лёша и Александр. Конечно, и коротков делал что мог, но у него просто не хватает времени на всё. Снова мелькнула в голове мысль о Тарадине. Ну все равно ведь в Москве сидит. Но ну, пусть бы делом занялся. Но Настя тут же одернула себя. Пока ситуация не прояснилась, пока идет служебное расследование, она не должна пользоваться услугами людей Денисовы. Когда в замке клад снул ключ, она опрометью тянулась в прихожую. Слава Богу, живой и невредимый. Аська, мы с тобой разоримся на бензине, заметил Чистяков, набрасываяс на уши. За твоим тришканом ездить замучишься. Но одно мы с Саней установили точно: на москвиче ездит он сам, ключи никому не даёт. Выходит, это всё-таки он меня фотографировал. хотела бы я знать на кой чёрт я ему сдалась зачем он устроил мне это удовольствие телефонный звонок раздался минут через 5 как раз тогда когда Алексей приканчивал вторую половину жареной курицы а Настя наливала себе кофе о иди твой звонит сказал Лёша с набитым ртом у Юрия Алеши был девиз ни дня без строчки А у этого ни дня без звонка. Настя молча ушла в комнату и сняла трубку. Как вам отдыхается, Анастасия Павловна? Поинтересовался бритон. Правда приятно не бегать по утрам на работу. А ведь вы могли бы жить в таком режиме постоянно, если бы подружились со мной. Будете спать до одиннадцати, пить свой кофе до двух. Никуда торопиться не будете? Неужели вас не интересует такая перспектива? Меня интересует, зачем ваши люди влезли в мою квартиру и в мой компьютер, сухо ответила она. Напугать меня они всё равно этим не сумели, а вот разозлить смогли. Вам нравится, когда я злюсь? Возникшая пауза Ее насторожило. Алло, позвала она. Вы меня слышите, добро желатель? Слышу, ответил баритон. Я не понимаю, о чем вы говорить. Кто залез к вам в квартиру? А это я у вас хотела спросить. Манера-то типична ваша. Это недоразумение. Мои люди такого задания не получали. Уж вы разберетесь, будьте любезны, жестко сказала Настя, и завтра мне доложите, а то не порядочек получается. Она бросила трубку, не попрощавшись, и звонко расхохоталась. Ты чего? Изумленно уставился на нее Алексей. Рихнулась? Чет хо хочешь? Ой, Лёшек, не все спокойно в датском королевстве. Поклонник-то мой прямо поперхнулся от удивления. Видно, кто-то из его людей решил влезть в пекло поперёк бадьки, не дожидаясь команды. А ведь это уже второй прокол. Теперь я уверен, что и с фотографиями вышло точно так же. Кто-то хотел выслужиться перед боссом, а вышло только хуже. Босс собрался меня этими снимками к рукам прибрать, чтобы я забоялась и стала послушной. А прихвостень его, похоже, в эти грандиозные планы посвящён не был и сделал по своему усмотрению, и в квартиру по собственной инициативе залез. Вот умора-то. Знаешь, Асенка, чувство юмора у тебя какое-то специфическое, покачал головой Лёш. тебе звонят по телефону и угрожают, а ты веселишься. Настя мгновенно стала серьёзной. Сев за стол напротив мужа, она обеими руками обхватила чашку с кофе, как делала всегда, чтобы согреть ледяные пальцы. Из-за плохих сосудов она постоянно мёрзла, и руки у неё всегда были холодными. Я веселюсь, солнышко. потому что время плакать и бояться кончилось. Я веселюсь, потому что поняла, что и как надо делать дальше. И даже если это не приведёт к тому результату, на который я рассчитываю, хуже всё равно не будет. А человек, который смог понять, что хуже уже не будет, перестаёт плакать и бояться и начинает веселиться. У нас есть что-нибудь выпить? Лёша внимательно посмотрел на неё. Обычно Настя дома вне праздников пила только мартини перед сном вместо снотворного. Но и это бывало нечасто. К спиртному она была равнодушна. Водку и коньяк не любила, впрочем, как и различные вина, даже очень хорошие. Кроме мартини, она с удовольствием пила только полусладкое шампанское. Он достал из шкафчика бутылку мартини и два высоких стакана, налил в каждый понемногу и поставил на стол. За что пьём? За простоту, Лёшик. Простота это самое умное, что придумало человечество. Даже самая сложная конструкция может быть выведена из строя простейшими действиями. Вот за эти действия, и выпьем